Глава двадцать девятая. Когда я проснулась, голова так и тяжелела, что я тут же откинула её назад. Не знаю, что послужило причиной такому состоянию. Странный отвар, который я выпила, или события минувших дней, неожиданно прокравшиеся в сны. Каждый сон казался таким реальным, словно это были мои воспоминания. Я видела, как совершали переворот в Лиссабоне, как Жуана провозгласили королём, видела ритуал ведьм. Телминья — так звали их королеву. Она хотела в своё время привести в наш мир Башахауна. И что ей помешает осуществить это, если она найдёт себе сосуд? Но мне не давал покоя странный отрывок из сна, ни с чем не связанный. Момент, когда Жуан прятал какой-то предмет в одной из пещер. Это не могло быть совпадением. И если Жуан был противником ведьм, то вполне вероятно он спрятал что-то, что может победить их. Нужно выяснить, что именно. Но для начала надо выбраться отсюда. Пока я пыталась прийти в себя, что-то ударило меня по ноге. «Очнись уже!» — недовольно прошипела Изи, пытаясь дотянуться до еще одного камушка у своих ног. «Сколько я спала!» Я попыталась остановить головокружение, прикрывая глаза. «Вполне достаточно, чтобы хорошенько выспаться. Я уже все камни вокруг себя собрала, пытаясь тебя разбудить». «Не думаю, что причиной моего пробуждения стали усилия девочки. Видимо, подошло к концу действие снотворного». «Нам нужно выбираться отсюда, пока эта полудохлая ведьма с клыками не вернулась», — продолжила Изи. «По моим подсчётам, она приходит сюда примерно каждые два часа». Последний раз она явилась после того, как ты заснула. Сомневаюсь, что у нас так уж много времени до её прихода. Поэтому предлагаю либо дождаться её, притворившись спящими, и получить запас времени, либо действовать немедленно». «Ты забыла маленькую деталь в этом замечательном плане, Изи», — выдохнула я, указывая на железную цепь, сковывающую моё тело. Изи лишь хмыкнула. «Сразу видно из столицы» произнесла она с долей высокомерия. «Что ты имеешь в виду? Посмотри на цепи. Они ржавые и не слишком прочные. Им не один век уж точно. Видишь зазор между креплениями? Его можно расширить». Я вгляделась и поняла, что Изи права. Хоть цепь и была тяжёлой, она действительно проржавела от времени. «Девушке металл, конечно, не поддастся» но мужчина погабаритнее и с хорошей физической подготовкой смог бы его разорвать. Замка видно не было, да и надеяться на ключ или отмычку было глупо, поэтому я решила попытаться расширить щель между звеньями. Поискав возле себя что-то, чем можно было это сделать, я взяла несколько камушков и дощечку с палец толщиной. Дощечка сломалась сразу, как только я попыталась втиснуть её в отверстие. Два камушка оказались слишком большими, и лишь один, изогнутый и чуть заострённый, пришёлся в пору. По совету Изи, мы вылили оставшееся снотворное на землю, прикрыв ковшом влажный след, и принялись растягивать крепление. У Изи получалось лучше, чем у меня, поскольку она занималась этим со вчерашнего дня. Казалось, прошла целая вечность. Я стёрла пальцы в кровь. От отчаяния и физического напряжения На меня словно удар морской волны, то и дело накатывала слабость и приходилось прикрывать глаза, чтобы прийти в себя. Тщетность усилий заставляла терять самообладание. Казалось, я содрала с пальцев почти всю кожу, но щель так и не стала шире. В очередной попытке справиться с цепью до меня донёсся звук шагов. Мы с Изи переглянулись и тут же притворились спящими. Первая Брукса проковыляла ко мне. Она принюхалась, как в прошлый раз, и, должно быть, уловив запах снотворного, удовлетворённо оскалила передние клыки. Я услышала звук льющейся воды из кувшина в её руках. Когда наши с Изи и Даниэлой ковши были по очереди наполнены, Брукса принялась расхаживать по пещере. Я заметила, как на её шее блеснуло что-то стальное. «Нож? Но зачем он Бруксе?» сколько ещё это существо собирается держать нас. Если мы с Изи находились здесь всего сутки, то Даниэла уже почти две недели, и, судя по её изнурённому виду, продержится она ещё недолго. Но я сомневалась, что Брукси мы нужны мёртвыми. Будь так, она не держала бы нас здесь. Из своих снов я понимала, что последние из рода ведьм нужны Брукси, чтобы оживить королеву. Я вспомнила, как отчаянно Жуан Браганский пытался остановить главную ведьму, как он сопротивлялся из последних сил, но проиграл в борьбе с этими жуткими женщинами. Но, в отличие от короля Португалии, я не собиралась проигрывать им. Вспоминая весь тот ужас, который творили Ковины, я поняла, почему бабушка и мама пытались держать меня подальше от этого кошмара. «Ведьмы не жалели никого на своем пути». Они без зазрения совести отдадут на растерзание своего ближнего, лишь бы добыть власть, силу и деньги. И это делало их опасными врагами. Но я попытаюсь приложить все усилия, чтобы королева никогда не ожила. Только успела эта мысль укорениться в моей голове, как я услышала звук удаляющихся шагов. Нельзя терять время. С каждой секундой Даниэли становится всё хуже. «Если снотворное позволяло ей держаться, то у нас с Изи будет гораздо меньше времени без еды и воды. Да и у раненой Даниэлы тоже. Надеюсь, она потеряла не слишком много крови». Приготовившись работать дальше, я сжала в руке камушек. Как вдруг раздался стон. Даниэла просыпалась. «Нет, нет, только не сейчас». Брукса развернулась и подошла к ней. Даниэла пыталась поднять голову, но, кажется, слабость не давала ей этого сделать. Брукса взяла ковш со снотворным и, поднеся к её рту, начала насильно поить Даниэлу. Та сопротивлялась, мычала и кашляла. Но только когда ковш опустел, Брукса наполнила его новой дозой и, убедившись, что Даниэла вновь провалилась в сон, удалилась. Удостоверившись в том, что Брукса ушла, я позвала Даниэлу. Но она окончательно заснула. Тогда мы с Изи вновь принялись за цепи. Через некоторое время улыбка тронула мои губы. Кольцо немного расширилось. Я попыталась разъединить его руками, но на это моих сил не хватило. Неожиданно раздался лязг цепей. Радостная Изи начала стягивать с себя железки. «У тебя получилось!» — обрадовалась я. Сбросив оковы, Изи подбежала ко мне, даря надежду, что не всё потеряно. Она схватила один конец цепи, а мне указала на второй. «Давай тяни обеими руками!» После нескольких попыток, которые выбили из меня остатки сил, зазор между звеньями ещё немного расширился. Пока я возилась с цепью, Изи сняла со стены факел и принялась осматривать ногу Даниэлы. Только сейчас я поняла, что мы не обговорили план ее освобождения. Нам потребуется немало времени, чтобы попытаться расковать Даниэлу, и мы рисковали попасться Бруксе. Но если мы с Изи уйдем за помощью и оставим Даниэлу, тварь может убить ее. Обыскав карманы Даниэлы, видимо, проверяя наличие телефона, Изи ничего не нашла и начала обходить камень, к которому была привязана девушка, в поисках замка. Я с шумом разорвала цепь, наконец вдыхая воздух полной грудью. Из-за того, что быстро вскочила на ноги, голова вновь пошла кругом, и я пошатнулась. Боль в раненой руке не стихла, но я с радостью отметила, что могу свободно шевелить ею. На слабых ногах я подбежала к девочкам. Вблизи Даниэла выглядело ещё хуже. Бледное, осунувшееся лицо, тёмные круги под глазами. Её содрогающееся тело покрывал пот. «Что если нагреть цепь?» — указала я на факел в руке Изи. «Бесполезно. Нам нечем разорвать раскалённую цепь. А смысла ждать, пока она охладится, нет. Цепь тут же примет привычное состояние. На цепи замок, но без ключа его никак не открыть. Тут меня осенило. «Ключ! Конечно же!» Серебристое нечто на шее Бруксы было вовсе не ножом, а ключом. Мы должны были его раздобыть, и у меня быстро созрел план. Вернув факел на место, мы обмотались цепями, делая вид, что те по-прежнему целы. Ожидание следующего визита Бруксы длилось нескончаемо долго. «Как Брукса похитила тебя?» — спросила я Изи. После школы задержалась у подруги в гостях до темна. Я ехала на велосипеде, когда из леса неожиданно вылетел огромный ворон. Он схватил меня и притащил сюда. Почему твои родители разрешают тебе гулять ночью, тем более если знают о Бруксе? Я не маленькая, чтобы меня за ручку водили. Родители вечно на работе. Им хватает того, что я звоню и сообщаю, где я. А Брукса? Наверное, мы столько лет живем с разговорами о ведьмах и королеве, Что произошедшее не стало для нас шоком. Мы знали, что это рано или поздно должно произойти. «Телефон ты потеряла?» «Нет, он у меня. Просто разряжен». «А что, твоя неуклюжесть сыграла с тобой злую шутку?» «Скорее, неожиданность. Мы с папой попали в аварию из-за воронов. Брукса настигла меня в самый неподходящий момент». «Ты уезжала из Кастильму?» «Да, твоя пропажа заставила поволноваться маму и бабушку». «Вот и зря», — беззаботно пожала Изи плечами. «Тебе сейчас лучше было бы оставаться дома. Туда бруксы бы не влезли». «Изи, а давно ты знаешь, что...» «Я из рода ведьмы», — перебила меня она. С «Семи лет. Магия начала запугивать меня примерно в этом возрасте». Тогда родители и рассказали, чтобы я держалась. Даниэла узнала лет в десять. Мы часто обменивались с ней нашими снами и разговаривали о магии. Когда мы с Даниэлой узнали, что ты приехала, захотели подружиться с тобой. Но родители сказали, что ты ничего не знаешь о ведьмах и королеве, поэтому мы держались в стороне. Я не понимаю, почему, зная об опасности, которая вам грозит, Ваши родители не уехали из Кастильмо. Хотя бы на время. Они же подвергают опасности не только вас, но и весь Кастильмо. Как легко говорить, когда выросла в солнечной столице и всю жизнь не знала никаких забот, да? Твоя мать сбежала, но всё равно вернулась. И ты тоже оказалась здесь, потому что сбежать от себя невозможно. Мы — часть этого города. Рождённые защитить его или уничтожить — неважно. Колдовство, что таится в недрах земель Кастильмо, не отпустит нас, поэтому мы все там, где должны рано или поздно оказаться». Я переваривала сказанное Изи. В словах этой маленькой девочки было столько мудрости и смелости. «Наверное, если бы я родилась и выросла здесь, как и она, вела бы себя так же». Мы дружили бы с ней и Даниэлой, делились бы своими страхами и странностями, которые происходят с нами. Если бы я была подготовлена к этому, сейчас мне было бы легче». Я улыбнулась, ведь Изи напоминала меня буквально пару лет назад. Вдруг раздались шаги Бруксы. Мы с Эзи прикрыли глаза, наблюдая за ведьмой из-под полуопущенных век. Как только она оказалась поблизости, Как по сигналу, Изи начала кашлять и трепыхаться, словно пытаясь вырваться из цепей. Брукса подошла к ней, и только она оказалась ко мне спиной, я вскочила, хватая ковш, и с размаху врезала Бруксе по голове. Вшатнувшись от неожиданности, она взревела и кинулась на меня, повалив на пол. Обнажив клыки, Брукса закричала мне прямо в лицо. Но тут же отлетела в сторону от удара ногой Изи. Я вскочила. И Брукса вновь бросилась в мою сторону. Но Изи навалилась на нее со спины и вцепилась в волосы. Брукса визжала и дергалась, пытаясь встряхнуть с себя девочку. Она царапала ее куртку острыми когтями. Но Изи оказалась сильнее. И когда Бруксе, наконец, удалось сбросить ее с себя, та ударилась о землю, но победоносно вскинула руку с ключом. Брукса начала наступать на девочку, пока та отползала назад. Не от страха. Бесстрашие было верным спутником Изи, а чётко соблюдая наш план. Подскочив со спины, я со всей силы ударила Бруксу по голове факелом. Ведьма упала на землю, и её волосы занялись огнём. Она корчилась, извиваясь и визжая, и пыталась погасить пламя. «Сгори в огне ещё раз, дрянь!» — ухмыльнулась Изи, глядя на горящую Бруксу. Когда ведьма перестала двигаться, Мы подбежали к Даниэле и разомкнули замок. Пока я стягивала с девушки цепи, Изи пыталась разбудить ее. Даниэла мычала, но не открывала глаз. «Ну же, Даниэла, не время дрыхнуть!» — трясла ее Изи. Неожиданно Изи замахнулась и влепила девушке звонкую пощечину, от которой я вздрогнула и в недоумении открыла рот, но Даниэла распахнула глаза. «Что ты...» Она схватилась за покрасневшую щеку, но Изи быстро потащила ее под руку, подавляя начавшийся протест. «Скорее, нам нужно уходить. Идти можешь?» Даниэла, все еще находясь в шоке, попыталась встать, но ватные ноги тут же потеряли опору, и она схватилась за камень. «Дайте мне», — прошептала Даниэла. Слова давались ей с трудом. «Секунду». «Я уже согласно кивнула» но Изи подхватила её с одной стороны, а мне указала на вторую. Вместе мы кое-как попытались сделать пару шагов. Взгляд на догорающее тело Бруксы привёл Даниэлу в чувство, и всё ещё хромая, она начала увереннее перебирать ногами. Неожиданно появившийся силуэт впереди заставил нас замереть. Из темноты блеснули два жёлтых глаза. Затем показался и их хозяин. Дип. Он зарычал оскалив свои зубы и потрусил в нашу сторону.